Глава 15. Ярость тбила через край, горячая и красная, как кровь, но слишком густая и тягучая, чтобы вылиться быстро. Её было слишком много, она попросту не успевала выгореть и развеяться прахом. Но я будто на мгновение увидел себя со стороны. растрёпанного, сперекошенным от злобы лицом, среди изрубленных тел, на залитом кровью большаке, окончательно спятившего. И кто я теперь? С моих губ сорвалось тихое рычание, и рука дрогнула. Сабля свернула в воздухе и не замедляя хода опустилась вниз, и опрокинула Рагнара обратно на землю. Но вместо того, чтобы рассечь голову и шею до самой груди, лишь оцарапал щёку, и посередину клинка ушла в грязь. А я тут же разжал пальцы и отдёрнул руку, будто моё оружие вдруг раскалилось и обожгло кожу. Словно распиравшая меня изнутри ярость, на мгновение утекла туда, в древний тяжёлый металл, и стоит взяться за него снова, как будет уже не остановиться. Мне на мгновение показалось, что сабля сама готова прыгнуть мне в ладонь, чтобы снова резать, рубить, кромсать. «Пожалей, братик!» Едва слышно простонала Злата. «Я остался без оружия, но жажда крови никуда не делась. Даже сейчас я мог забить Рагнара до смерти и кулаками». А он только подлил масло в огонь, схватившись за кинжал. Я успел поймать его руку, сдавил и выкрутил с такой силой, что хрустнули кости. Рагнар не издал ни звука, но его пальцы сами разжались, и короткий клинок упал в грязь. Я отбросил его ногой и ударил в ответ. По лицу, почти без замаха, но голова Рагнара всё равно отгнулась назад, как у тряпичной куклы. Похоже, я сломал ему нос. Но он всё равно пытался колошматить меня всеми конечностями одновременно. Я наотмах шлеснул его по щеке тыльной стороной ладони, и во все стороны разлетелись капельки крови. Отключился? Нет, как бы не так. Рагнар обмяк, но всё ещё шевелил разбитыми губами бормоча проклятия. За спиной послышалось рычание и возня. Похоже, кто-то всё ещё пытался встать и попался на зубок Хисо, но мне вдруг стало всё равно. Весь мир сжался до крохотного залитого кровью пятачка на большуке, на котором я пытался вколотить в своего Конунга хоть немного здравого смысла. Да послушай же меня! Я выпрямился, поднял его за доспехи и изо всех сил встряхнул. Я тебе не враг. «А кто ты? Что тебе нужно?» У Рагнера не хватило сил даже поднять голову. «Зачем и откуда ты пришел сюда, лишенный смерти?» «Чтобы помочь тебе, конунг!» — ответил я. «Чтобы защитить! Ты врешь!» Рагнер вяло рванулся, но тут же снова беспомощно повис в моих руках. «Все твои слова — ложь!» Отец рассказывал, что лишенные смерти уже приходили к нему, обещали золото и власть, которая не снилась ни одному из конунгов. Но вы не делитесь властью, и каждый, кто встанет у вас на пути, умрёт. Тогда почему ты ещё жив, дурак? Я снова тряхнул Рагнора. Зачем мне было столько раз спасать тебя? Зачем я назвался своим человеком? Почему я сейчас здесь, а не с теми, кого ты называешь лишёнными смерти? Скажи мне, Конунг, ты не человек. Рагнар всё-таки смог кое-как задрать подбородок и посмотреть мне в глаза. Ты уже трижды умирал и трижды возвращался обратно. Я не знаю, чего ты хочешь, но я скажу тебе, чего хочу я. Я напрягся и приподнял Рагнара так, что его ноги перестали касаться земли. Да, я один из лишённых смерти, но я не желаю власти. Я пришёл для того, чтобы спасти людей от себе подобных. Я не подумай, Конунг, рявкнул я прямо в лицо Рагнару. Я мог тысячу раз убить тебя и встать под знамёна твоих врагов, но я хранил тебе верность. Я сражался за тебя, а ты не хочешь даже послушать, что я скажу. Неужели я хоть раз поднял против тебя меч? Чем я заслужил то, что вы задумали? Чуть отступившая ярость вернулась снова. Рагнар болтался у меня в руках так, что его голова то запрокидывалась назад, то билась подбородком о доспехе. Я уже переломал ему половину костей и без труда мог также сломать, выпотрошить и вывернуть и разум, раздавить сверхчеловеческой волей и просто приказать поверить. Но почему-то сейчас мне вдруг стало смертельно важно, чтобы он сделал это сам. «Ну же, давай! Думай, баран ты северный, скотина упрямая!» Конун несчастный. Нет. Тихо ответил Рагнар. Ты никогда ещё не делал мне дурного. Так почему же ты мне не веришь? Я ж вернул его в сугроб у дороги. Зачем ты хотел меня убить? Неужели боги лишили тебя разума, Рагнар Бьёрнсон? Рагнар заворочился и кое-как приподнялся на локтях, подтягивая изломанное тело. но уже не для того, чтобы драться. В его глазах, наконец, появилось что-то осмысленное. «Ты пойдешь против своего народа?» — проговорил он. «Против лишенных смерти?» «Не все мы бездушные твари, что бы ты ни думал, конунг». Я опустился на корточки рядом с ним. «Сколько еще раз мне нужно тебе врезать, чтобы ты стал меня слушать?» Я уже слушаю тебя, лишённый смерти. Славна, буркнул я. Но тогда называй меня по имени, если даже ты больше не желаешь, чтобы я остался твоим ярлом. Рагнар не ответил, но взгляд его оказался красноречивее любых слов. Он явно всё ещё не против был бы выпустить мне кишки, но хотя бы больше не пытался. Мой народ пришёл в мир людей не так давно. Две зимы назад, кивнул Рагнар. Это мне известно. Но кто вы такие и что вам нужно? Ты ты из Йотунхейма, Антар? Я что, так похож на ледяного великана? огрызнулся я. Нет, мой дом куда дальше, любовы из девяти миров, там, куда не дотягивается даже самая верхушка Иггдрасиля. Как такое вообще возможно? Рагнар помотал головой. "Ветви и корни мирового древа пронизывают всё сущее. Это не так, друг мой. Я стащил с плеч плащ и постелил его прямо на снег. Миров великое множество, и в одном из них живёт, жил тот, кто сотворил всё, что ты видишь, и многое другое, всё, что ещё будет, и то, что существовало ещё до начала времён". Даже до того, как родились первые из богов и великанов, Романов, пожалуй, посмеялся бы, услышав мои неловкие потуги в двух словах объяснить неписью настоящую историю происхождения мира Гордарики. Но Рагнар внимал каждому моему слову и пока даже не лез с вопросами. Для него все 9 миров лишь песчинки, один лишь его вдох может длиться сотни человеческих лет. продолжил я. Он существует уже так давно, что помнит рождение старших богов и даже самого великана и мира, первого из гримтурсов. Так, будто это было вчера. уж не его ли называют создателем или извечным, пробормотал Рагнар кое-как устраиваясь на моём плаще. Мне приходилось что-то подобное от рунольва Скажи, у создателя есть имя? Алекс Романов. Хотя ты, возможно, видел его в обличии бродяги Гримнера. Есть, кивнул я. Но чтобы лишь только произнести его, мне пришлось бы потратить всё время, оставшееся до захода солнца. Пусть так, Рагнар чуть склонил голову. Но из какого мира приходят такие, как ты, Антар? И что, прикажете отвечать на такое? Снова врать? Или хотя бы попытаться облечь правду в ту форму, которую сможет понять Рагнар, чьи предки веками рождались и умирали в мире, который возник в могучих электронных мозгах компьютера Faircorp всего каких-то 2-3 года назад. Что я вообще могу сказать ему сейчас? Привет, мой вымышленный друг. Тебя на самом деле не существует. Ты, впрочем, как и весь мир, лишь строчки кода, последовательность импульсов, бегущих по внутренностям машины настолько сложной, что тебе не хватит жизни понять, как она устроена. Персонажи игры созданы для развлечения таких, как я, гениальным программистом. А я бездарный скальд жалкий и беспомощный в своём мире, но в этом получивший крепкое тело, дар видящего и по нелепой случайности ключ от всех дверей, кусочек абсолютной власти, а заодно и исчезающий крохотный шанс изменить всё раз и навсегда. Нет, такого ему точно не выдержать. Рагнар или спятит или снова попытается меня прикончить. А скорее всего и то, и другое. Я, все лишённые смерти, приходят из родного мира Создателя, сказал я. Вот как? Рагнар нахмурился. Так твой народ, боги, и вы старше тех, кого мы почитаем? Нет, вздохнул я. У меня нет и крупицы могущества Создателя. В своём мире я обычный смертный, и я немногим старше тебя. Значит, не все лишённые смерти одинаковы. Рагнар тряхнул головой. Похоже, понимание давалось ему с трудом. Зачем вы пришли в наш мир? Что вам нужно? Неужели Создатель не подарил вам достаточно земли и богатств? Действительно, что нам здесь нужно? И стоит ли говорить, что большинство игроков здесь только ради развлечения? В нашем мире мы все смертны, а здесь обретаем вечную молодость. Я говорил неторопливо, старательно подбирая слова. Тот, кто называет себя Конунгом Сивым, жаждет власти, что выше власти бессмертных богов. И если получит её, останется здесь навсегда. Лишённые смерти сильны. Рагнар недоверчиво посмотрел на меня. «Вы не знаете усталости и не чувствуете боли. Твой дар велик, Антор. Но разве твоя сила может сравниться с силой богов?» «Едва ли!» — я пожал плечами. «Но сивый куда могущественнее меня. И в вашем мире, и в моем. Если его не остановить, уже скоро он станет конунгом конунгов». и весь мир людей склонится перед его войском, а за ним и остальные миры Игдрасиля. «И тогда наступит день гибели богов», — догадался Рагнар. «Мне приходилось слышать сказания о Рагнарёке, но я не думал, что конец времён наступит вот так. Не в наших силах отвратить неизбежно, но кое-что ещё можно изменить, конунг». Я не заметил, как все, кто уцелел в драке, поднялись на ноги, но никто больше не пытался напасть. Злата, Вигдис, Айна, пара искалеченных Хирдманов и Эйнар на месте левой половины лица которого красовался один сплошной ожог, окружили нас и слушали. Молча. И ты здесь для этого, Антар? Рагнар снова посмотрел мне прямо в глаза. Ты готов предать свой народ, чтобы одолеть Сивова, или ты сам желаешь править всеми девятью мирами? Я не настолько глуп, чтобы желать такой власти, усмехнулся я. Даже бессмертные боги страшатся могущества, которого ищет Сивый. Его безумная алчность уничтожит и ваш мир, и тот, из которого пришли все лишённые смерти. Мне не остановить Рагнарёк. Но я могу хотя бы попытаться одолеть Сивова, если ты поможешь мне, друг мой. Как можно победить того, кто способен вернуться даже из царства Хель? Рагнар кривоух улыбнулся. Вигдис рассказала мне о том, что видели её глаза, и ей я верю больше, чем тебе, Антар. Гудрод безпалый срубил твою голову мечом и бросил в костёр. Но ты всё равно вернулся в мир людей. И если сиви вы действительно сильнее тебя, это так конунг. Я обвёл глазами всех вокруг. Мы куда крепче простых смертных, и даже хель не под силу удержать нас надолго. Но даже сильнейшие из нас обретают подобную власть, лишь пройдя через врата, что отделяют наш мир от девяти миров Игдрасиля. Покажи нам эти врата, Антар, встрял Эйнар. Покажи, и клянусь богами, мы навсегда закроем их. Если бы всё было так просто. Я покачал головой. Путь в мой мир проходит там, куда не ступить ни смертному, ни даже сильнейшему из ваших богов. Но если Сиви пойдёт, я смогу запечатать врата, и тогда ни один из лишённых смерти больше не сможет отыскать дорогу сюда, в Мидгард. Ты складно говоришь, Антар. В голосе Рагнара вновь прорезалось сомнение. Но откуда мне знать, что это не очередная ложь лишённых смерти? Как я могу верить тебе? Я еще ни разу не обманывал и не предавал тебя, конунг. Я с трудом подавил соблазн придавить сознание Рагнера свежеприобретенной обилкой. Ты можешь не верить мне, но у нас общий враг. Сивый занял место, которое по праву принадлежит тебе, сыну серого медведя. И он не остановится, пока не захватит земли склафов, как уже захватил Элиги и всю империю до самых вольных городов. Только объединив силы со всеми по эту сторону гор, мы сможем победить. «Много ли тебе будет пользы от войска, хоть в десять тысяч воинов?» — проворчал Рагнар. «Если ни один из них не сможет пойти за тобой к твоим вратам». Тот, кто называет себя Конунгом Сивым, всегда недооценивал смертных. Я поднялся на ноги и отряхнул с колен и налипший снег. Я не хочу повторять его ошибок. Рагнарёк близится, и на моём пути непременно встанут те, кого не одолеть силой оружия. Но сивых и лишённых смерти мы победим вместе. Ты со мной? На этот раз молчание продлилось так долго. Что я уже почти перестал ждать от Рагнара ответа. Он переводил взгляд с меня на остальных и обратно, не говоря ни слова. Но из его глаз понемногу уходили и злоба, и отчаяние. Потерявший всякую надежду молодой воин уступил место тому, кого чуть ли не с самого детства учили править. Перед Рагнером вновь замаячила надежда, если не вернуть опустевшие и безжизненные острова Эллиге, то хотя бы поквитаться с убийцами отца и собрать под своими знаменами всех выходцев с севера. Наверняка он уже просчитывал все наперед, включая пару-тройку запасных планов. И все же без меня ему не победить, как и мне без него. Те убил моих людей, Ярл. Рагнар вновь посмотрел на изрубленные мёртвые тела на дороге. Но это была славная смерть, и никто из них теперь не сможет выдать твою тайну. Никто, повторил он, повернувшись к стальным. Поклянитесь всеми богами, что ни один из вас не расскажет того, что слышал здесь. Клянусь В один голос отозвались воины, которые бежали с нами из Баригстада. Клянусь, Вигди склонила голову. Если такова твоя воля, Конунг. Клянусь, глухо произнесла Айна. Но как бы тебе не пришлось пожалеть о своём решении. Клянусь, Эйнар нервно усмехнулся. Уж лучше быть твоим другом, Ярл, чем лишиться головы. Клянусь, Злата потёрла отбитое сабле плечо. Как так-то, братик? Я ж тебя совсем мало помню. А оно вон как оказывается. Похоже, мне предстоит ещё один непростой разговор. Но позже. Сейчас есть дела и поважнее, даже восстановление доверия в семье. Ты всегда был хитёр, как сам Локи Ярл. Рагнар собрал все силы и всё-таки поднялся на ноги сам, без чьей-либо помощи. Но если люди князи своими глазами видели, как ты пал в бою? Князи у меня свои счёты, усмехнулся я. Что ты хочешь сказать, ярл? Довольно многое. Разумеется, не Рагнар. Никто либо ещё из северян не знает, что в моей очередной гибели Людям Стеслава приняли, так сказать, непосредственное участие. И у меня ещё будет достаточно времени, чтобы рассказать всё в подробностях. Но уж точно не здесь, на Большке. Думаю, нам стоит поспешить в Вышеград Конунг. Я взглянул Рагнару через плечо, туда, где в последних лучах заходящего солнца на фоне неба темнела верхушка княжеских хором. Нужно собрать людей.